— Наркотик. — Когда-нибудь я все равно завяжу с этим, — произнес молодой человек, деребя в руках целлофановый пакетик, в котором находился небольшой продолговатый предмет. — Я брошу это, слышишь? И тебя сдам. Тебя посадят, старый хрыч, и ты проведешь остаток своей жизни за решеткой, за то, чтобы подсадил столько людей на эту дрянь. Он поднял голову и вперил взгляд полной ненависти в пожилого мужчину, который сидел напротив него в кресле и пересчитывал купюры. — Да брось. Я никого на нее не подсаживал, не отрываясь от пачки денег, произнес старик. «К тому же ты знаешь, что мой бизнес абсолютно легальный. Меня не за что сажать в тюрьму». «Какой же ты мерзкий!» Поморщился парень и притянул руку, указав пальцем куда-то в угол комнаты. «Оторвись от своих денег и посмотри на этих людей! Интересно, по чьей вине они стали такими?» Старик на секунду отвлекся от счета и бросил взгляд туда, куда показывал молодой человек — В углу комнаты, прямо на полу, сидели трое парней. Один из них, обхватив голову руками, раскачивался взад-вперёд, второй, скрестив руки на груди, смотрел в стену напротив абсолютно пустым и бездумным взглядом, третий сидел с закрытыми глазами и изредка вздыхал, покачивая головой. Они получили то, что хотели, пожал плечами старик. Точно так же, как и ты. Послушай, давай не будем об этом. «Каждый из вас пришел сюда по собственной воле, я никого не тянул на веревке». «Врешь, старый козел, каждому из нас ты дал маленькую дозу, чтобы мы подсели на это дерьмо, а потом стал тянуть из нас деньги. Откуда у тебя это? Где ты это берешь?» Молодой человек вскочил на ноги и, вмиг оказавшись перед стариком, затряс перед его глазами пакетиком, который все это время держал в руках. Старик, не обращая внимания на парня, не спеша сложил деньги в пачку, перетянул ее резинкой и убрал в карманно. После этого он закинул ногу на ногу и взглянул на своего клиента. "У тебя какие-то претензии ко мне или к моему товару?" спокойном голосом произнёс он. "Если да, то давай, обсудим это, только перестань устраивать спектакль. Сядь на место и объясни мне, что тебя не устраивает". Парень послушно вернулся на своё место и снова принялся теребить в руках пакетик. "Нет, я не хочу сказать, что твой товар плохой. Просто Просто ты хочешь перестать его употреблять. Я не против. Верни мне пакет, а я дам тебе деньги. Он протянул руку к своему карману, в который только что положил сложенную пачку купюр. Заметив это движение, молодой человек испуганно замотал головой, ещё сильнее вцепившись пальцами в пакетик. Нет, нет. Не сегодня. Я уже купил эту дозу. В чём тогда заключается твоя претензия? Парень не нашёлся, что ответить. Он опустил глаза и тяжело вздохнул. Старик смотрел на него с усмешкой, покачивая в воздухе носком ботинка. Ты ныркаман, дружок, самый настоящий. Смирись с этим и больше никогда не повышай на меня голос. Он сложил руки на груди и продолжил: "Но у меня для тебя есть и хорошая новость. Ты такой не один. И вас даже не двое и не четверо. Все люди на этой планете чёртовы наркоманы, которые зависимы от моего товара. Одни зависимы меньше, другие готовы платить за него огромные деньги. Но всё же нет ни одного человека на планете, кто отказался бы от дозы. Просто они не знают, где её взять. А ты знаешь, чем же ты недоволен? Этот дрен не приносит мне радости, но тебе всё равно хочется ещё и ещё. Да, я знаю. В этом заключается самое главное отличие моего товара от всяких веществ и прочей хрени. Мало кому он доставляет удовольствие, но попробовав его всего один раз, уже невозможно избавиться от зависимости. Молодой человек снова вздохнул и бросил взгляд на троих сидящих в углу. — Что ты им продал сегодня? — Не задавай глупых вопросов. Ты же прекрасно знаешь, что я работаю на условиях полной анонимности. Если хочешь, могу сказать, что находится в твоем пакетике. Впрочем, ты и сам скоро узнаешь. Я же вижу, как тебе хочется заглянуть внутрь. Старик усмеялся и покачал головой. Кто бы мог подумать, что мир так прогنيهт, что этот товар станет настолько востребованным. Не смотри так на меня, не нужно. Ты должен понимать, что я продаю свой товар за деньги не потому, что мне их не хватает. Конечно же, я мог бы раздать его бесплатно всем людям на земле, но тогда всему бы пришёл конец. Этот мир перестал бы существовать. А мне кажется, что наоборот. Настал бы мир на земле. Что ты? махнул рукой старик. Люди перегрызли бы друг другу глотки, получив каждый из них доступ к моему товару. Поэтому я и продаю его маленькими дозами за большие деньги. Так безопаснее для них самих. Безопаснее, нахмурился парень. Ты подсадил меня на эту дрянь. Теперь я постоянно хочу еще и еще. Я плачу тебе за то, что не доставит мне ни грамма удовольствия. И ты говоришь о безопасности. Да ты просто подонок!» Он снова вскочил на ноги и протянул старику пакетик, зажатый в ладони. «Что там? Говори!» «Как обычно?» — равнодушно пожал плечами старик. «Я торгую только одним товаром. Правдой. Там правда». «Я знаю, что там правда», — парень разорвал пальцами пакет и, схватив двумя пальцами флешку, выпавшую оттуда, затряс ее перед стариком. «О ком на этот раз? О чем? Что там за правда?» «Чистейшая кристальная правда? О твоей жене?» «От самого ее рождения и до сегодняшнего дня», — с мерзкой ухмылкой произнес старик. Рука парня задрожала, он перевел взгляд с лица продавца на флешку. «Там... там что-то такое, о чем я не знаю? Там правда». «И ничего, кроме нее. Но я не хочу узнать. Хочешь!» — рассмеялся старик и тоже поднялся на ноги. «Очень хочешь! Потому что ты такой же наркоман, как и все на этой планете. У вас зубы сводят от желания знать правду, любую, обо всем, обо всех. Но только дай ее вам, и вы на лоскуты разорвете друг другу лица, узнав столько всего, что скрывали друг от друга на протяжении своих жизней». «Вы ж просто поубиваете друг друга, у вас руки трясутся от одного упоминания о правде, но только о чужой. Правду о себе вы скрываете так, чтобы никто не смог до нее добраться. А чужая вам так интересно, что аж слюни текут, да? Бери свою дозу и проваливай отсюда, ты заплатил за нее деньги». Старик бросил презрительный взгляд на парня и указал рукой на дверь. Молодой человек стоял перед ним и смотрел на флешку, зажатую в ладони. Его руки дрожали, взгляд бегал, на лице можно было заметить следы внутренней борьбы. Зависимость брала своё. Он уже шагнул к выходу, но вдруг остановился и, выдохнув, бросил флешку прямо в лицо продавцу. Пошёл ты со своей правдой, старый хрыч, оставь себе её и деньги. Я больше никогда сюда не вернусь. тобо мог подумать, что я когда-нибудь назову умным человека, отказавшегося от правды и оставшегося в невеждении. Усмехнулся старик, когда дверь за парнем захлопнулась. Да, уж во истину мир перевернулся вверх ногами. Эй, страдальцы, ещё по дозе или валите по домам? Трое в углу зашевелились и принялись копаться в своих бумажниках.